Глава 46. Падение через портал было подобно погружению в кипящую лаву, только вместо жара я ощущал холод, столь пронзительный, что он прожигал саму душу. Пространство вокруг закручивалось в безумной спирали, а реальность трещала по швам. Казалось, падение длилось вечность, но внезапно оно прекратилось, и я рухнул на твердую поверхность. В первый момент меня оглушила какофония звуков, скрежет металла, рев чудовищ, жуткие крики на неизвестном языке. Запах серой и гниющей плоти ударил в ноздри с такой силой, что я едва сдержал рвотный позыв. Поднявшись на ноги, я увидел кошмар его Мы с Эриком оказались на огромной площади, вымощенной черным камнем, с прожилками алого цвета, похожими на кровеносные сосуды. Над головой простиралось небо, если это можно было назвать небом, багрово-черный купол, в котором вспыхивали зеленоватые молнии, освещая искаженный пейзаж. Вокруг возвышались строения, которые нарушали все законы архитектуры и геометрии, башни, скручивающиеся спиралью и уходящие в небо под невозможными углами, купола, парящие в воздухе без всякой опоры, мосты, соединяющие здания с такой пренебрежительностью к гравитации, что от одного взгляда на них кружилась голова. «Вот дерьмо», — прошептал Эрик рядом со мной, — «это центральная цитадель девятого доминиона». Я бросил на него быстрый взгляд. «Ты был здесь раньше?» «Нет», — нервно сглотнул он, «но все демоны знают о ней. Это что-то вроде их столицы. Самое защищенное место во всей преисподней. Я оглянулся и увидел, что с каждой секундой вокруг нас собирается все больше демонов. Различных форм и размеров, от маленьких, похожих на искаженных насекомых существ, до огромных, как башни монстров с множеством рук, глаз и ртов». «Они не нападают», — заметил я. «Потому что еще не поняли, кто мы», — прошептал Эрик. «Порталы постоянно выпускают новых солдат. Они думают, что мы свои, просто в человеческом обличии. Я внимательно осмотрел площадь, пытаясь понять, где находится центр всей этой портальной сети. И тогда я увидел ее. Огромную черную крепость, возвышающуюся над всем городом. Ее стены были покрыты пульсирующими рунами, а на вершине сиял ослепительный шар энергии, от которого расходились потоки силы ко всем порталам, включая тот, через который мы прибыли. «Вон там», — я указал на цитадель, — «это источник всей портальной сети. Нам нужно добраться до него и уничтожить». Эрик посмотрел в указанном направлении и побледнел. «Саша, это цитадель властителя». Самое защищенное место во всем Доминионе, даже если бы у нас была армия, прорваться туда было бы невозможно. «У нас есть я», — спокойно ответил я, активируя свои способности. Воздух вокруг меня задрожал, когда я призвал своих помощников. Сир Григор материализовался первым, его призрачная форма стала более четкой, более реальной в этом измерении. Его доспехи сияли холодным светом, а меч казался острее бритвы. Следом появился Елисей, мощный, внушающий страх некромант с короной и с темной энергией и глазами, пылающими синим пламенем. Затем я призвал еще четверых мертвецов, древних воинов, чьи души я обнаружил в катакомбах храма Кача. Они не были так сильны, как Григор или Елисей, но каждый стоил десятка обычных бойцов. Демоны вокруг нас насторожились. Они чувствовали чуждую силу, вторгшуюся в их владения. Один из них, высокий, с чешуйчатой кожей и увенчанной рогами, выступил вперед и произнес что-то на гортанном языке. «Он спрашивает, кто мы такие и какого хрена притащились сюда без разрешения?» Перевел Эрик. Я улыбнулся, обнажая зубы. «Скажи ему, что я пришел за его головой». Эрик нервно сглотнул, но перевел мои слова. Демон зарычал, его глаза вспыхнули яростью. И тут же вокруг нас разразился ад. Десятки, сотни демонов бросились в атаку со всех сторон. Их когти, клыки и оружие сверкали в кровавом свете этого мира. Я активировал резкое ускорение, и время для меня замедлилось. Демоны двигались теперь словно в густом сиропе. Их атаки были предсказуемы и четко читаемы. Рассекатель судеб закипел в моих руках, прорезая демоническую плоть с удивительной легкостью. С каждым взмахом меча падало несколько противников. Сир Григор сражался рядом со мной. Его призрачный клинок двигался с такой скоростью, что казался размытым пятном света. Он прикрывал мою спину, не позволяя ни одному демону подобраться сзади. Елисей парил над полем битвы, его руки плели паутину некротической магии. Всякий раз, когда его заклинания находили цель, демоны кричали от боли, их тела иссыхали, превращаясь в пыль. Он был неудержим, его сила в этом мире казалась безграничной. Четыре древних воина образовали защитный периметр вокруг Эрика, их клинки взлетели и опускались с механической точностью, отсекая любую угрозу, приближавшуюся к чернокнижнику. Эрик не оставался в стороне. Я краем глаза видел, как он доставал из своих бездонных карманов различные амулеты и артефакты, активируя их один за другим. Вспышки темной энергии, взрывы адского пламени, волны ледяного холода. Его арсенал был впечатляющим. Но демонов становилось все больше. Они появлялись из порталов, из зданий, казалось, даже из воздуха. Их количество, казалось, не уменьшалось, сколько бы мы ни убили. «Нам нужно прорываться к крепости!» — крикнул я, разрубая очередного демона пополам. «Эрик, держись рядом!» «Легко сказать!» — отозвался он, активируя какой-то амулет, который создал вокруг него щит из темного пламени. «Их тут тысячи!» «Значит, придется убить тысячи!» — хладнокровно ответил я. Я сосредоточился и активировал каменную кожу. Мое тело стало твердым, как гранит, а движения более мощными. Теперь демонические когти и клыки лишь скользили по моей коже, не причиняя вреда. Мы начали прорубаться через полчища врагов, медленно, но неуклонно продвигаясь к цитадели. Я использовал духовный удар для расчистки пути, отправляя волны чистой силы, сметающие десятки противников за раз. Но внезапно ситуация изменилась. Из центра цитадели вырвалась волна темной энергии, и на площадь вышли они, элитные войны Доминиона. Их было немного, но каждый излучал такую силу, что даже воздух вокруг них, казалось, искривлялся. Высокие, закованные в доспехи из черного металла, с масками вместо лиц и оружием, которое, казалось, было выковано из застывшей боли, они шли к нам размеренным, уверенным шагом. Обычные демоны расступались перед ними, как вода перед камнем. «Гвардия властителя!» — прошептал Эрик, и в его голосе звучал неприкрытый ужас. «Мы покойники». «Нет еще», — ответил я, крепче сжимая рассекатель судеб. «Первый гвардеец атаковал, его меч описал в воздухе невозможную дугу, нарушая законы физики. Я парировал удары, от столкновения наших клинков во все стороны разлетелись искры. Сила удара была такой, что я почувствовал, как трещит моя каменная кожа». Второй гвардеец нанес удар с фланга, и только активация резкого ускорения спасла меня от неминуемой смерти. Я ушел от атаки в последний момент и контратаковал, целясь в сочленение доспеха. Рассекатель прошел сквозь металл, но из раны вместо крови хлынула темная энергия. Сир Григор бросился на третьего гвардейца, их клинки встретились с оглушительным звоном. К моему удивлению, призрачный рыцарь держался наравне с элитным воином Доминиона. Его меч двигался с такой скоростью и точностью, что демон был вынужден отступить. Елисей сосредоточил свою магию на четвертом гвардейце, окутывая его волнами некротической энергии. Но демон выдерживал атаку, медленно продвигаясь сквозь магический шторм к лечу. Остальные мои призванные воины столкнулись с пятым и шестым гвардейцами, но силы были неравны. Один за другим они падали под ударами элитных демонов, их призрачные тела разрывались на части. Я почувствовал, как обрываются нити, связывающие меня с призванными душами, но вместо того, чтобы ослабить меня, их гибель наполнила новой решимостью. Я выставил свободную руку вперед, направляя ее на поверженных демонов и активировал раскачанный зов мертвых, но на этот раз с новым намерением. «Восстаньте и служите мне!» К моему удивлению и восторгу Эрика, Тела поверженных демонов задрожали и начали подниматься. Их глаза теперь горели тем же голубым огнем, что и у моих призраков. Они повернулись к своим бывшим товарищам и атаковали с новой яростью. «Ты можешь контролировать демонов?» — выкрикнул Эрик, уворачиваясь от атаки. «Это же это невозможно!» «Видимо, в этом мире мои некромантические способности усиливаются», — ответил я, парируя очередной удар гвардейца. «Поодушевленный новым открытием, я начал призывать все больше павших демонов, создавая собственную армию из тех, кого мы только что убили. Это изменило баланс сил. Теперь мы не просто оборонялись, но и продвигались вперед. Однако гвардейцы все еще представляли серьезную угрозу. Один из них сумел пробиться сквозь мою защиту и нанести глубокую рану в бок». Боль была ослепляющей, но я активировал повышенную регенерацию и рана начала затягиваться на глазах. Цаш, нам нужно спешить!» — крикнул Эрик, указывая на крепость. «Смотри!» Я обернулся и увидел, что энергетический шар на вершине цитадели начал пульсировать сильнее. От него отходили все новые и новые потоки силы, открывающие порталы в мир людей. «Они ускоряют вторжение», — понял я. «Нужно добраться до крепости сейчас же». Я сосредоточился, собирая всю свою энергию и активировал самую мощную способность. «Метеориты павшего небесного воинства!» Даже в этом искаженном мире пространство над нами раскололось, и огненные камни начали падать на полчища демонов. Каждый удар сметал десятки, если не сотни противников, создавая в их рядах огромные бреши. «Сейчас!» — скрикнул я. «Прорываемся!» Мы бросились вперед, используя созданный метеоритами хаос. Я шел первым, расчищая путь рассекателям судеб. Сир Григор прикрывал правый фланг, Елисей левый. Воскрешенные демоны образовали живой коридор, сдерживая натиск врагов. Эрик бежал рядом со мной, активируя последние из своих артефактов, создавая дополнительные препятствия для преследователей. Когда мы достигли подножия крепости, перед нами появился новый противник. Огромный, в три раза выше обычного демона с четырьмя руками, в каждой из которых было по мечу. Его доспехи были украшены черепами, а маска представляла собой кошмарное подобие человеческого лица, искаженного агонией. «Командующий гвардии», — выдохнул Эрик. «Мы не пройдем, пройдем», — твердо ответил я, — «держись за мной». Я вызвал все свои силы, активируя одновременно несколько способностей. Каменная кожа для защиты, резкое ускорение для скорости, духовный удар для атаки на расстоянии. Мое тело засветилось от переполнявшей его энергии. Командующий атаковал, четыре меча двигались с невероятной скоростью, образуя смертоносную сеть вокруг нас. Я парировал один удар, уклонился от второго, блокировал третий, но четвертый прошел сквозь мою защиту и оставил глубокую рану на плече. Фир Григор и Елисей бросились на помощь, атакуя демона с флангов, но даже их комбинированная мощь едва сдерживала натиск четырехрукого монстра. Я отступил на шаг, оценивая ситуацию. Прямая атака не сработает. Демон слишком быстр и силен. Нужна была хитрость. «Эрик!» — позвал я. — «У тебя остались какие-нибудь артефакты?» «Только один!» — ответил он, доставая из кармана маленький черный куб с пульсирующими рунами. «Я позаимствовал его в закромах торговой гильдии, когда мы разбирали товар, наворованный Архипом». Я удивленно приподнял бровь, что «когда, впрочем, ладно». «Что он делает?» «Этот называется Сердце Бездны. По легенде, он способен поглощать и перенаправлять энергию, создавая разрушительный резонанс. Предназначен для уничтожения мощных источников магии. Разового действия, конечно». «И ты все это время носил с собой мифический артефакт разрушения, способный уничтожить небольшой город?» Я едва сдержал изумление. Эрик пожал плечами с видом профессионального карманника, пойманного на горячем. «Я же демон алчности. Всегда беру с собой полезные сувениры». «Так, на всякий случай. И, как видишь, не зря». «Держи его на готове», — сказал я. «И будь готов бежать в цитадель, когда я скажу». Затем я повернулся к Елисею. «Мне нужна вся твоя магическая сила». «Готов». Лички кивнул, его глазницы загорелись еще ярче. Я поднял рассекатель судеб над головой и начал произносить древнее заклинание, которое случайно нашел в одной из книг «Храма Кача». Это была опасная некромантическая техника, требующая огромных энергетических затрат, но сейчас был не тот момент, чтобы экономить силы. «Мортис Империум, Анима Вортекс, Доминиум Этернум». Елисей вытянул руки в моем направлении, и поток некротической энергии хлынул от него ко мне. Я почувствовал, как мое тело наполняется невероятной силой, как границы между жизнью и смертью становятся размытыми. Рассекатель судеб начал светиться непривычным алым, а мертвенно-синим светом. Его лезвие удлинилось, став похожим на изогнутый клинок жнеца. Я посмотрел на командующего гвардии, который на мгновение замер, явно удивленный трансформацией. «За мной!» — крикнул я и бросился вперед. На этот раз я двигался с невероятной скоростью. Даже резкое ускорение не давало такого эффекта. Мир вокруг меня полностью остановился, и только я мог двигаться сквозь застывшее время. Я нанес удар, и рассекатель прошел сквозь доспехи командующего, как сквозь масло. Затем второй удар, третий, четвертый. Я двигался вокруг демона, нанося десятки ран за секунду реального времени. Когда эффект заклинания закончился и время вернулось в нормальное течение, командующий гвардией просто рассыпался на части, разрезанные на сотни кусков. «Сейчас!» — крикнул я, и мы бросились к входу в крепость. Двери были огромными, сделанными из черного металла с рунами, пульсирующими зловещим светом. Но они не были заперты, видимо, обитатели цитадели не ожидали, что кто-то сможет пробиться сквозь гвардию. Мы ворвались внутрь и оказались в огромном зале с высокими потолками. В центре зала находился источник, гигантский кристалл, парящий в воздухе, от которого отходили потоки энергии, питающие порталы. «Вот он!» — воскликнул я. «Источник всей портальной сети!» Но не успели мы сделать и несколько шагов, как пространство перед кристаллом задрожало, и из воздуха соткалась фигура. Это был не демон, по крайней мере, не в традиционном понимании. Скорее, сгусток чистой энергии, принявший отдаленно-гуманоидную форму. Его тело состояло из переплетающихся потоков темной силы, а там, где должно было быть лицо, зияла пустота с двумя яркими точками света. «Властитель», — прошептал Эрик, — и в его голосе звучал такой ужас что мне стало не по себе существо заговорило не ртом которого у него не было, а напрямую в наши головы его голос был подобен грохоту камнепада зачем ты пришел смертный как посмел ты нарушить мой покой я пришел остановить вторжение твердо ответил я закрыть порталы и защитить свой мир властитель издал звук который мог быть смехом если бы смех мог вызывать физическую боль. Твой мир уже обречен. Порталы открываются, моей армии переходят грань. Скоро все смертные познают мою власть. «Не в этот раз!» — сказал я, собирая остатки своей энергии для финального удара. Я сжал рассекатель по обеими руками, направив его на кристалл и влил в него всю свою силу. Клинок засветился ослепительным светом, вбирая энергию моих способностей. «Рассекающий удар судьбы!» — выкрикнул я, высвобождая накопленную мощь. Луч чистой энергии сорвался с лезвия и устремился к кристаллу, но властитель встал на пути, выставив руки. «Жалкий и смертный, ты думаешь, что в моем мире твоя магия может противостоять мне?» Я почувствовал, как невидимая сила сдавливает мое тело, как будто гигантская рука пытается раздавить меня. Я уничтожу тебя, а затем лично возглавлю вторжение в твой мир. Давление усиливалось, а я начал слышать хруст собственных костей. Каменная кожа трескалась, повышенная регенерация едва справлялась с повреждениями. Эрик, видя мое состояние, сделал отчаянный шаг. Он выхватил последний артефакт, маленький черный куб с пульсирующими рунами и активировал его древним заклинанием. «Нихиль вортекс доминиум руптус!» — прошептал он, и кубик засветился зловещим пурпурным светом. Сердце бездны впилось в поверхность кристалла, словно пиявка, и начало пульсировать, высасывая энергию. Руны на его поверхности светились все ярче, описывая сложный узор поглощения и возврата силы. Властитель издал не звук, мысленный вопль, от которого заболела каждая клетка тела. «Что ты наделал, предатель? Сердце бездны в моем кристалле!» Давление на меня исчезло, когда властитель бросился к кристаллу, пытаясь остановить процесс. Его энергетические щупальца пытались оторвать куб, но только ускоряли процесс поглощения. «Что происходит?» — выдохнул я, с трудом поднимаясь на ноги. «Сердце бездны создает замкнутый цикл», — быстро объяснил Эрик, глядя на кристалл с мрачным удовлетворением. «Оно поглощает энергию кристалла и перенаправляет ее обратно в него же, но с обратной полярностью. Это создаст разрушительный резонанс и...» «Большой бум. Очень большой бум. Сколько у нас времени?» «Секунд 30, не больше». Я оглянулся. Вся крепость начала дрожать, с потолка сыпались камни, а кристалл пульсировал все быстрее, переливаясь всеми оттенками красного и черного. Властитель был полностью сосредоточен на попытках остановить процесс, но, судя по его все более яростным движениям, безуспешно. «Нужно убираться отсюда», — сказал я, хватая Эрика за руку. «Бежим». Мы бросились к выходу, но обнаружили, что двери захлопнулись. Единственным источником света теперь был пульсирующий кристалл, который с каждой секундой становился все ярче. «Мы в ловушке!» — выдохнул Эрик. Я лихорадочно осматривал зал, ища выход. И тут заметил маленький портал, один из многих соединяющих цитадель с миром людей. Он уже начинал закрываться из-за дестабилизации кристалла, но еще оставался достаточно большим, чтобы через него мог пройти человек. Я посмотрел на Эрика, затем на портал и принял решение. «Ты возвращаешься», — сказал я, таща его к порталу. «Сейчас же». «А ты?» — он вырвался, но мои усиленные тренировками мышцы не оставляли ему шансов. «Кто-то должен убедиться, что властитель не сбежит», — ответил я. «Что взрыв произойдет и разрушит всю портальную сеть». «Нет!» — кричал Эрик. «Я не оставлю тебя здесь!» «Боюсь, у тебя нет выбора», — я улыбнулся ему. «Передай Аврелии, что я выполнил свою работу». И прежде чем он успел что-то ответить, я швырнул его в портал. Последнее, что я увидел, его искаженное ужасом лицо, исчезающее в водовороте энергии. Портал закрылся, и я остался один в цитаделе с властителем и перегружающимся кристаллом. Ты обрек себя на гибель, смертный. Не только себя, ответил я, поворачиваясь к нему, но и тебя, и твое вторжение. Кристалл теперь сиял настолько ярко, что было больно смотреть. Трещины покрывали его поверхность, и из них вырывались струи чистой энергии. Я закрыл глаза, мысленно прощаясь с Аврелией, с Селеной, с друзьями, которых оставил в мире людей. Странно, но я не чувствовал страха, только спокойствие и уверенность, что поступил правильно. Последней моей мыслью было, интересно, получу ли я сообщение системы о выполнении квеста. А затем кристалл взорвался, высвобождая энергию, равную десяткам тысяч солнц. Все вокруг залил ослепительный свет, и мое сознание в нем растворилось».